До самого вечера никто ни с кем не разговаривал Я позвонил в отделение, попросил того самого сержанта И зачем-то уточнил насчет здоровья тех бедолаг, что устроили на меня засаду Как и следовало ожидать, арбалетчика госпитализировали Остальных задержали до выяснения личности Ева меланхолично пролистывала альбомы Ройо Все пять Наверное, уже по шестому разу При этом ее глаза были настолько безнадежно отсутствующими, что подходить с бодрыми вопросами относительно свободы самовыражения в современном искусстве казалось просто непорядочным. Моя подруга, переодевшись и собрав волосы в узел на затылке, обрабатывала ногти напильничком для придания им необходимой остроты. Время от времени она прерывалась, проверяя заточку на листе бумаги. Аккуратные полоски сыпались на пол, как под лезвием бритвы. Енот бесцельно фланировал туда-сюда, подолгу зависая над головой охотницы, но не приставая с расспросами. По-моему, он и в вырез ее футболки не пытался заглянуть. Хотя из всех нас уж ему-то точно не о чем беспокоиться. И так мертвее не бывает. Если привидение способно испытывать какие-то муки, то исключительно душевные, Конечно, можно предположить, что он просто за нас переживает, но вряд ли мы этого так уж заслуживаем, если честно. И только за ужином, любезно приготовленным усилиями нашей сибирской кулинарки, мы потихоньку начали собеседовать. Основная тема — Наступающая ночь и наши предположения в связи с ее проведением. Собственно, требовалось решить лишь один маленький вопрос. Оставаться на даче или пойти погулять? В первом случае мы практически наверняка будем атакованы. Во втором, есть шанс не попасться и выиграть сражение без жертв с обеих сторон. К моему стыду весь спор напоминал бестолковую перепалку умных мыслей в голове буриданова осла. Дом абсолютно неприступен. Даже объединенными усилиями всех вампиров Астрахани они не сумеют взять нас штурмом, а на долгую осаду просто нет времени. Биться лбом в пуле непробиваемые стекла бессмысленно. Ломиться в бронированную дверь еще глупее. Крыша защищена железом, мансарда и флигель, только внешне выглядят ажурными, но на самом деле выдержат все, кроме танковой атаки. «А в городе есть танки?» Обрадовалась Ева. Видимо, хотела прокатиться с ветерком. «Вроде бы нет. Где-то под лиманом ставят танковую часть, но это в перспективе. Нет, если на то пошло, им проще подогнать с дежурства боевой крейсер Каспийской флотилии». «Дэн, ты бы еще залпы Авроры припомнил. Не волнуйся, девочка, никакого крейсера не будет. Глубина Ерика не позволит, надеюсь». «Слушайте, а зачем тут вообще такую дачу строили? Это же крепость какая-то!» Яраловы одно время занимались... икорно-балычным бизнесом. А это довольно жесткая конкуренция. К тому же само строительство велось с сокращенными специалистами с ракетного полигона в Знаменске. Они помогли и материалами. Огнеупорный кирпич, арматура, листовая броня. Пустился расписывать я. Но Сабрина мягко положила руку на пряжку моего ремня. Если она сдвинет ладонь чуть ниже, я начну запинаться. Итак, дом готов выдержать двенадцатичасовую атаку, но вряд ли к нам подступят раньше полуночи, а уйдут наверняка уже с расцветом. того 4-5 часов. Можно демонстративно строить рожи в окно. И все-таки я не хотела бы лишний раз пачкать ногти кровью вампиров. Дэн! Нас достаточно уничтожают люди для того, чтобы мы сами начали им в этом активно помогать. Я же говорю, мы можем просто отсидеться, хотя согласен, бывают всякие разные, но... А что, если мы все-таки уедем куда-нибудь развеяться? Нас найдут, убежденно заявила охотница. Вот зуб даю на отсечение, спорим, что задачи следят. «Да только мы сядем в машину, как нас остановят на первом же светофоре, разобьют фары, прогрызут крышу, вырвут колеса, поцарапают бампер, а потом...» «Нет! О, мой бедный малыш!» собрина успокойся! Ева, как тебе не стыдно!» «А потом они доберутся до нас, и кровавая луна озарит весь ужас скоропостижной бойни!» Неумолимо торжествовала рыжая последовательница Стивена Кинга. «Первым пойдет Денис Титовский». монстр защищавший женщин и унесший с собой в бездны ада целых двадцать нет 30 не целых врагов сразу за ним отойдет в мир иной но не лучший виолончелистка фон странстберг разорванная недавними поклонниками на 6 семьсот восемьдесят два кусочка и последний по списку но не по значимости героически умрет скромная победительница вампиров успевшая напоследок вонзить любимый кол в черное сердце последнего негодяя. Впрочем, она, возможно, и выживет. «Почему?» — хором не согласились мы. «Должен же кто-то рассказать об этой эпохальной битве!» недоуменно удивляясь нашей недогадливости, просветила вдохновенное Ева. «Но, в частности, я проголосую за то, чтобы остаться здесь». Надеюсь, ваш барон не будет атаковать нас тяжелой артиллерией. Не люблю, когда ночью снаряды бухают в стену. Сабрина, это ты дала ей пластилин-колец? Я? Ни в одном глазу, она сама нашла. Разборки затянулись до наступления темноты. когда окончательно стало ясно, что сбегать куда-либо поздно, мы приняли единодушное решение баррикадироваться в доме. Потянулись долгие минуты ожидания яростного штурма. Вампиры же атаковали иначе. Совсем не так, как мы предполагали. Совсем.